которому я подчиняюсь, как джинн своей лампе. Хотя про ключи к другим алгоритмам, конечно, слышал постоянно. Я думал почему-то, что мы, полицейские дознаватели, в силу специфики нашего опыта... Впрочем, какая уж там специфика? 16 знаков! Всего 16 значков на тонкой папиросной бумаге. И какая перемена!